Все было напрасно. Не знаю, хочу ли это знать. В конце концов, где тут смысл, правда? Разве погрозить природе кулаком за то, что она заботилась только о соревновании в размножении, а вовсе не о благородных молодых людях, обладавших внутренней красотой? Однако вы можете увидеть беспрекрас. Это бессердечное мошенничество природы — и перестать тратить на него драгоценное время. Красивы вы или не очень, нужно покинуть эту сцену как можно скорее. Оставьте конкурсы красоты тем, кто пока не может себе позволить бросить это. Сами же развернитесь, уйдите и считайте, что вам повезло. Что я конкретно имею в виду? Просто перестаньте беспокоиться, как вы выглядите. и делайте все, что, черт возьми, пожелаете. Вы все равно придете к этому, когда вам будет 60, или 70, или 80. Почему бы не сейчас? Пора отделить счастье от внешности, хотя бы потому, что это снижает ваши возможности. Нельзя развернуться в полную силу, когда ты приклеен к зеркалу. Бросьте это, скиньте свое ермо. Это единственный способ покончить с бессмысленным пожиранием времени. Вы уже не в том возрасте, чтобы на вас глядели как на пищу. Хищники все равно вас не заметят. И раз никто не пялится на вас, можно расслабиться и хорошенько рассмотреть мир вокруг. Вашим мозгам полезно, что вас не замечают. Хватит надрываться, чтобы хорошо выглядеть. Все, что действительно необходимо. Не слишком отличаться от других, чтобы вписаться в окружение на работе и чтобы соседи не доставали. Или, если хотите, разоденьтесь в пух и прах, но только пока вас это развлекает. В остальных случаях плюньте. Не будьте безобразны, не будьте красивы, просто будьте собой. Не важно, что вы думаете по поводу своей внешности, Остальные все равно будут думать, что им захочется. Одни любят вас или не любят, совершенно независимо от вашего мнения о себе. Ваша внешность не непреложная часть вас. Она зависит от смотрящего. Поэтому наплюйте и забудьте. У вас есть дела поинтереснее. «Ну что, все еще хочется быть объектом внимания хищников?» Не исключено, что вы ответили «да». Вообразите овцу, которая расстраивается, что выглядит недостаточно аппетитно для волка. Вы понимаете, что это звучит по-идиотски. Но если вы честны с собой, то должны признать правду. Недостаточно знать, что правильно, и заставлять себя правильно поступать, когда сердце к этому не лежит. Иногда нужно слушаться сердца, даже зная, что оно лжет, потому что больше ничего не поделаешь. Если мои слова звучат в туне, это не ваша вина. Природа сильнее и меня, и вас. Вы не перестанете волноваться о своей внешности только потому, что ваш разум соглашается со мною. Проверьте себя. Попробуйте искупаться на публике в облегающем купальнике и не думать ни о чем, кроме того, как хороша водичка. Не так-то легко, да? «Что ж, не волнуйтесь. Однажды вам просто не захочется накачивать стальные ягодицы, и вы предпочтете хороший обед хорошему контрольному взвешиванию. Даже если вы никогда не предпочтете комфорт собственной внешности, нет нужды призывать на помощь мужество, чтобы отказаться от юной красоты. Ее и так отнимут. Вы можете неплохо выглядеть для особы в возрасте, но уже никогда не будете выглядеть как юная красотка, чтобы вы не предпринимали. Так или иначе, раньше или позже, это случится, и вас не спросят. Главное, помните, не нужно слишком горевать на сей счет, потому что это лучшее, что могло с вами случиться. Никто не выходит добровольно из игры в красоту, пока просто не выбросят оттуда... Вам это сильно не понравится. Вы будете громко сетовать, может, даже закатите пару истерик, но через какое-то время, проснувшись однажды утром, оглянетесь вокруг и поймете, что, наконец-то, вольны жить, как вам хочется. И удивитесь, отчего вы вообще так бились, чтобы удержать красоту. Но напоследок следует узнать еще кое-что про красоту, потому что это может раньше избавить вас от иллюзий. Никто на земле не знает меньше о том, как вы выглядите, чем вы. Вы понятия не имеете, как выглядите, и никогда не будете этого знать. Люди видят нас в действии, живьем, в динамике. Мы себя так никогда не видим. Уж точно не в зеркале и вряд ли даже на видео или домашних съемках. Но это не единственная причина того, что мы не знаем, как видят нас другие. Каждый смотрит на вас сквозь призму собственных пристрастий, воспоминаний или вашего сходства с его любимым родственником. То, как люди вас видят, отличается от всего, что можно себе вообразить. Не только вам не подконтрольно, каким вы кажетесь окружающим, но и они сами это не контролируют. Посмотрите на телевизионное шоу где меняют имидж человека. Людей, которые совершенно нормально выглядят, разрисовывают, втискивают в облегающую одежду с блестками, а затем демонстрируют под цветом софитов. Кто-нибудь из зрителей считает, что они стали лучше? Думаю, да. Но гарантирую, что многим они больше нравились до, чем после. Тоже верно и для вас. «Помните это, когда усердствуете, чтобы выглядеть хорошо в глазах окружающих. Не в вашей власти контролировать то, как они вас видят. Если наряжаться вам нравится, полный вперед. Но если вы пытаетесь воздействовать на кого-то своей внешностью, бросьте это дело. Тот, кто любит вас, будет думать, что вы отлично выглядите независимо от вашего мнения на этот счет. Ну, не возмутительно ли Вот вы отправляетесь в лагерь для худеющих, или в спортзал, к пластическому хирургу, или в салон по пересадке волос. Вы полны решимости потратить время, чтобы ослепить публику, а это все равно ничего не меняет. Но однажды вы будете готовы выйти в мир, одетым не как кто-то, а как вы сами. Идеализируя красивых людей, вы поймете, что никто не живет идеальной жизнью, и скажете спасибо, что переросли эту иллюзию, потому что на ее место придет нечто совершенно замечательное. Создание богатой внутренней жизни. Если вы постоянно озабочены тем, что сравниваете свою внешность с другими, вы заперты в мире, где лишены внутренней жизни. Если в скором будущем не изменить это, с годами вы превратитесь в скучающего, и очень скучного человека. Но если направить свой ум и таланты на создание восхитительных целей и задач, ваше беспокойство на свой счет пройдет, как с наступлением лета проходит холод. Когда у человека богатая внутренняя жизнь, его гораздо больше интересует, как выглядит для него мир, а не как он выглядит для мира, и отводит красоте надлежащее место перед своими глазами. там, где можно ее видеть. Я брожу по тем же тропам, по которым ходила 25 лет назад. Но сейчас не думаю о том, как выгляжу. Я не ожидаю и не надеюсь быть замеченной. Я надеюсь только впитывать в себя то, что происходит вокруг, даже в самый суровый зимний день. Теплая, как кровь, сияние перевернутых комьев земли на пашне, Алчный свист зарянки, Блеск жневья на фоне темного неба. Я хочу быть открытой этому, Быть в предвкушении, Быть завороженной. Пишет Жермен Грир. Примечание. Жермен Грир, 1939 года рождения, Английская писательница, Ученый, телеведущая, Видная феминистка. Цитата из книги «Жермен Грир» The Change Women, Aging and the Menopause, Лондон, Хаймиш Хамилтон, 1991 год. женщины, старение и менопаузы. Конец примечания. Когда уходит нарциссизм, взамен вы получаете целый прекрасный мир и свою настоящую жизнь вдобавок. Если вы не верите, представьте на минуту, что вы каким-то образом не способны понять концепцию красоты. Вообразите, как живете, ходите по улицам, приходите туда, где собираются люди, даже если надеетесь познакомиться с кем-то новым, но не имеете никакого представления о собственной привлекательности. Что изменится? Вот несколько ответов, которые дали мои клиенты. Мне будет очень спокойно. Меня будет заботить то, что я хочу, а не кто хочет меня. Я буду принадлежать себе. Попробуйте. Просто оденьтесь аккуратно и больше до конца дня не смотритесь в зеркало. Забудьте, как вы выглядите. Результаты могут поразить. потому что в один из таких дней вы осознаете нечто удивительное. Вы перестали быть вещью и превратились в личность. «Я не похожа на себя», — сказала мне сорока восьмилетняя женщина. «Да, не похожа. И не была бы похожа, даже если каким-то чудом выглядела бы как в молодости. И вы не будете. Вы никогда больше не будете выглядеть как прежде». потому что ваша суть больше никогда не будет вашей внешностью. В какой-то момент в середине жизни вас снимут, вышвырнут с аукциона. Вы теряете ценность как предмет искусства. То, как видит вас мир, и ваша подлинная суть разойдутся навсегда. И как у животного, которому стал мал его панцирь, ограничения внешности спадут с вас, и вы сможете продолжать расти. Истинная личность остается внутри, становится богаче и интереснее с каждым днем и, в отличие от красоты, никогда не истощится до самого конца жизни. После того, как отпадут все иллюзии, вас ожидает прекрасное время, потому что впервые с восьмилетнего возраста вы будете принадлежать себе. Здорово было бы, вступить в этот чудесный мир прямо сейчас, утереть нос природе, суетности, молодости и бросить все, связанное с красотой. Что ж, вы почти на месте. Осталось избавиться еще от нескольких иллюзий, но можно время от времени проверять, как идет процесс. «Эй, сердце, ты уже готова уйти с конкурса красоты?» Не нужно освободить время, чтобы заняться чем-то куда более увлекательным. И однажды оно согласится. Упражнение двенадцатое. А теперь вопросы про красоту. Первый. Когда незнакомцы противоположного пола перестали вас разглядывать, как вы при этом себя чувствовали? Второй. От чего вы хотите удержать внешний вид, присущий вам в молодости? На кого хотели вы произвести впечатление? Какие у этого будут преимущества? Запишите как можно больше ответов, а затем отметьте те, которые больше не кажутся веской причиной. Третий. Назовите знакомых людей, которые предприняли чрезмерные или радикальные попытки выглядеть и оставаться молодыми. Как вы относитесь к тому, что они сделали? Четвертый. Если бы пришлось выбирать между красивым лицом и счастливой жизнью, что бы вы выбрали? Был ли выбор трудным? Пятый. На этом этапе жизни, если бы нужно было найти новую любовь, какие качества вы искали бы в человеке? Какое место в этом списке занимала бы красота? Шестой. «Если бы кто-то предложил таблетку, от которой вы навсегда перестали бы замечать свою и чью-то красоту и некрасивость, вы бы выпили ее?» «Седьмой. Запишите ответы и сохраните их. По их изменениям будет понятно, как вы справляетесь с кризисом среднего возраста. Красота всегда будет приятна. Вопрос не в этом. Речь о том, насколько важна она для вашей жизни». Она более не важна. Кризис миновал. Вы дома в безопасности».